По правилам и без правил. Делать настоящие рукояти с деревянными эфесами и жестяными щитками не хватило терпения. Решили, что это потом. А пока просто концы каждого проволочного куска выгнули петлей, так что образовались скобы и перекладинки для защиты пальцев. Но и сразу дзень-дзень. О, как восхитительно звенели упругие проволочные клинки. не хуже, чем шпаги Зор его врага коварного капитана. Удар, защита, ответный удар, еще, еще. Но скоро оказалось, что все не так просто и радостно. Это когда у лодки на плече оказалась рассажена кожа, а у Борьки от ответного выпада появилась на щеке красная черта с мелким кровяным бисером. — Царапина взбодрила меня! — храбро повторял Борька слова Диего, сказанные в поединке с капитаном. Но, по правде говоря, она его не очень-то взбодрила. Да и тоже. Оба малость постыли. Сообразили, что дело может кончиться худо, если махаться без оглядки. Конечно, проволочные шпаги не были отточены, однако и защитных наконечников, как у тренировочных рапир, у них не было. «Надо правила выработать», — сказал Борька, трогая щеку по мусольным пальцам, «чтобы в рожу не тыкать и не колоть бы на вылет». «Да, и прием надо изучить». Помнишь, как там в начале картины офицеры тренируются? Шеренга против шеренги. Нападение, защита, ответный удар, по-благородному так. Они стали отрабатывать благородные приемы прямо у крыльца. Софья Моисейна время от времени кричала в окно, чтобы Борька шел учить английский, а тот придет Моня. Борька отмахивалась с клинком, как от неуклюжих калифорнийских стражников. Но тут на веранде появилась каблучиха, заголосила издалека. «Боренька, не мог бы ты сходить встретить Дуню, а то у меня спина совсем разболелась!» а...» Борька плюнул. «Вот, я занимаюсь тут английским, так соберешься, как сразу Дуня». Отказать старухи он не мог. Кирпичная избушка, где жили Аронские, принадлежала, как большой дом каблучихи, считалась хозяйственной постройкой. От Борькиного поведения во многом зависело, будет ли бабка настырно требовать очередную квартплату или обождет. На следующий день благородный разбойник Зорро невидимо носился по улицам. Тут и там возникали на заборах знаки «З», начертанные мелом и оранжевыми обломками кирпичей. За этими заборами то и дело слышался металлический звон и деревянный стук самодельных клинков. Когда Лодька и Борька своим оружием и запасной проволокой появились на стрелке, народ встретил их с шумной радостью. Сразу были изготовлены еще несколько шпаг. Лодька и Борька, ощутив себя идейными вдохновителями, разъяснили, что главное не просто ткнуть в противника шпагу, а сделать красиво и по правилам, чтобы ощутить поэзию фехтовального искусства. Думал про себя Лодька, но вслух такие слова произнести не решился. Потому что всякие ведь есть люди. Синий и Гоголь, небось, сразу же загогочат. Впрочем, они сейчас Лодьку и Борьку слушались без вредности. Те построили фехтовальщиков-новобранцев двумя шеренгами. Только Синий Рашид Каемов фонарик против Сидоркина, Вовки Гоголева, который есть Гоголь, и Костичка Ростович. Вовка, одногодок и вечный приятель, соперник синего, и кудрявый десятилетний Костик, сын, замначальника городской автоинспекции, только утром сегодня вернулись из пионерского лагеря. Фильма таинственный знак еще не видели, но сразу прониклись общим азартом. — Сперва уносите сверху удар, — командовал вошедший в роль тренера Лодька. — А вы защищаетесь вот так, — И отвечаете, но не рубящим, а колющим ударом. Потом делаете обманное движение и бьете сбоку. Наверное, любой, кто хоть немного знаком с настоящим фехтованием, покатился бы от смеха, увидев тренировку. Но мальчишки с проволочными шпагами относились к делу с великой серьезностью. Запыхавшись, повторяли выпады и защиты. Это было почти так же занимательно, как бой поединку. О правилах боя договорились в самом начале, и железно. По голове не бить, в лице и шею не колоть, не тыкать, и ноги, если они голые, как фонарика, не задевать. Потом разбились на пары, и началось. Оказалось, что все разученные приемы разом позабыты. Лодке пришлось растаскивать синего и гоголя, которые бросили шпаги и вцепились друг в друга. Фонарику, несмотря на строгие правила, Рашид украсил длинные ссадины и ногу, а сам заработал от него клинком по уху. К счастью, появились Атос, Лёшка, Григорьев, Шурик, Мурзинцев со Славиком Тминовым на плечах, а за ними сонный и хлопающий губами царюк. Старшие быстро навели порядок. Если кто-то превращал благородный поединок в драку, то на первый раз ему пинок, на второй вообще отдыхай на поленнице, рядом со смирным Славиком. Сами старшие за шпаги не брались. Может, хотелось им, да, видимо, считает, что это не солид уж. Шурик Мурзинцев черкал карандашком в блокноте, наверное, для своей летописи. Только Цурёк сунулся, дайте, мол, с кем-нибудь посражаться. Но ему сказали, что он не знает приемов, и пусть посидит, как Славик. Цирюк стал уныло доказывать, что приема знает лучше всех, но тут прикатил на новеньком звенящем велосипеде Зич Вовчик Сынаев. Это был одноклассник Атоса и Лёшки, сын известного в городе Хирурга. Велосипед он купили только вчера. Все, конечно, обступили счастливцы. Сверкающий руль Зич был круто изогнут, как у гоночного велосипеда. Подержаться такой... Поскольку прокатить все равно не дадут, и то была радость. Вся старшая компания отправилась в обширный двор, именуемый «Большая ограда» и испытывает новинку. Потащился, да и цурек, вдруг ему дадут проехаться. Остальные снова взялись за оружие. Но едва зазвенели клинки, как опять появился велосипедист Вовка-неверх. Его велосипед был в отличие от санаевского ржавым, дребезжащим. Не поймешь даже, какой марки, потому что собранность всякого ути. Но все равно сразу несколько человек заныли. Фома, дай прокатиться. Вовк великодушно толкнул велосипед от себя. Вот, мол, вам на растерзань. Синий! Сидоркин на фонарик подхватили его в шесть рук. Синий первым сумел прыгнуть в седло и покатил вихляясь в объезд стрелки вдоль полинницы. Фонарик и Сидоркин побежали следом, требуя, чтобы только уступил им очередь после первого же круга. Неверов между тем увидел шпаги, сходу сообразил, что к чему и пожелал, конечно, скрестить с кем-нибудь клинки. — Давай с тобой, — глянул он на лодьку. Видимо, угадал в нем заводилу всей этой шпажной затей. Лодьки не очень-то хотелось. Фома ворвался со стороны, он еще не был посвящен в сложившись здесь правила февтовального искусства. Ты же не знаешь приемов? Кто и я? Фома издернулся лбом от моцеклетные очки. И толстого не бьющего за стекла. У мальчишка он назывался пластиглаз. Кинул их в траву, направил на лодьку проволочный клинок. Защищайся, несчастный гвардеец кардинала! «Сам ты, гвардеец!» — огрызнулся Лодька, потому что ничего иного не оставалось и принял правильную, как в кино, стойку. Но Фоме было наплевать на правила. Он знал только одно — задавить противника натиском, внести решающий удар и заставить сдастся. Он сразу насел так, что Лодька увидел перед собой сплошное мелькание черных, размазанных в воздухе линий, начал бестолково отмахиваться и пятиться. «Да подожди ты, Фома!» — зарал с стороны Борька что то как псих, у нас не так, надо по-честному. — А я, что ли, не по-честному? — вдохновенно орал Фома. — Победа развоевать боевым напором! И снова рассекал воздух у лодька перед глазами. Он опирал пузом, махал, как бешеный. При этом часто открывал грудь. Лодька мог ж не раз нанести прямой удар своей шпагой, но понимал, на легкий тычок Фома не обратит внимания, если ткнуть стальным прутом, сильно... Фома был в белой рубашке, и лодька отчетливо помнил, какое черное отверстие оставила шпага Диего на полотне, обтянувшем грудь капитана. — Да подожди ты почти с слезами! — крикнул, вернее, взвизнул лодька. — Я тебя ж сто раз мог колоть, а ты? — А чего не колол? Потому что ты прешь, как провоз, Прешь, не глядь! А чего глядеть? Защищайся! Лодька попятился. Прижался лопатками к твердым торцам поленьев. Он чувствовал, что... И не в первый раз уже не неверов его не любит. Это была не явная, а спрятанная нелюбовь и непонятная, ведь им совсем нечего было делить, и никогда они не ссорились. Но Фома порой смотрелся усмешкой, будто знал про Лодьку Глушкин что-то нехорошее. Вот сейчас Лодька пустил шпагу: "Ну тебя, ты как ненормальный, я нормальный, а ты трос, дерись, давай я тебя выпарю!" Вовка хлопнул проволочным клинком лодьку по бедру. лодька от оскорбления брызнули слезы. Конечно же, Фома изображал барона из кино под кардинальской мантией. Настырный барон грозил высечь ни в чем неповинного дворянина, если тот не станет драться на дуэли. И заставил драться, и убил, и был бы за это повешен, если бы не вмешался кардинал. Но Фому-то никто не станет вешать, вот он хваляется. Глядя сквозь мокрые ресницы, лодька выговорил. — Иди ты. Мы так не договаривались. что ты привязался? Вовку ухмыльнулся откровенно. — А занятно смотреть, как ты боишься. Тогда лодька сказал в сердцах. — Дурак ты! Я за себя, что ли, боюсь? Опять видел перед собой черный след укола в платье. Я за тебя боюсь. Сажу между ребер. Тогда что? — Ты удивился, Вовка. — Всадишь. Конечно, принялся защищать друга Болька." Ты прёшь так, что тебе можно только настоящие раны остановить. А он же не может настоящих. Фома зевнул пренебрежительно. — Врете вы. Севочкин боится настоящей раны для себя. Царапинки у него от крови головка окружатся. — Да? — тонко крикнул Лодька и отбросил шпагу. — Ну, коли так... — Кали, хоть на Пожалуйста. И чуть-чуть не рванул на груди рувашку, но сдержался. — Пхы! — Похоже, что Фомас слегка смутился. Безоружного. -то? Он и так был безоружный, послышался тонкий и храбрый голос фонарик. Оказалось, что все стоят вокруг. Фонарик прыгнул с велосипеда, и с ноги его падали, приклеенные к саднее листья подорожника. Лодик обещал выполнять правила, а ты, Вовочка, полез без правил, как трактор на кузнечика. Вот он оказался беззащитный, это нечестно. Неверов был умен. Он ощутил, что общее настроение на лодкиной стороне. Были здесь только синий Гоголь и Рашид, тогда Фоме можно рассчитывать на поддержку, а они не прочь похихикать над шибко грамотными. Но был сейчас Борь Коронский, про него Сидоркин, Костик и Гарик. Они, конечно, помельче других, но в споре никогда не сдают позиции. Особенно Фонарь с его беззаветной готовностью биться за справедливость с кем угодно, хоть с целой дивизии СС... — Тебе, фонарь, всегда больше всех надо, — зевком сказал Фома. — Ты не видел, как твой Севкин жмурился от страха? — Сам ты жмурился, — крикнул в ответ лодька. Это было ужасно глупо, себе во вред. Фома довольно Не я, а ты, потому что ты всегда боишься. Зимой в лагу на лыжах все съедут вниз, ты наверху все топчешься, собираешься с духом. Это было почти правда. И лодька хотел отчаянно соврать про расхлябанное крепление, но Фома, всю ухмыляясь, продолжал обличение. А вчера, когда стреляли, тоже зажмурился перед тем, как чиркнуть. Это было неправда. То есть правда, но не стой той начинкой. Лодька пожал плечами. Все жмурятся, когда надо прицелиться. Одним глазом, а ты, что ли, двумя глазами таращишься на мишень? Я таращился как надо. Закрыл обе гляделки и шарах угад. Как же он тогда в мишень попал, поддел Фомурько. Попал-то в краешек, хмыкнул тот. Случайно. Спор был явно неравный. Фома он старше, сильнее, крепче характером. И непонятно даже, чего ему вздумалось наседать на лодку глущенка. Да там уж раз такое дело, куда деваться. Махая отсыревшими ресницами, Лодька бросил ловкий дерзко и презрительно Я Фома никогда не моргаю от страха. А при тебе и вовсе не стал бы, можешь меня хоть из пулемета? Как храбрый нате бумпо в книжке Зверобой. Вовк был не меньше начитанный, чем Лодька или Борьк, когда у него индейц сметали-то да? Да, крикнул Лодька Вовкину физиономию, довольно симпатичную, кстати, свой неихидные желто-зеленые глаза. Он считал, что ничем не рискует, и тут же понял, что вляпался. — А тогда сыграем, Вильгельма Телле, — предложил Фома ласково, почти с настоящим дружелюбием. — Как я предлагал в прошлый раз, когда все забоялись. — Я не забоялся, — тут же напомнил фонарик. В начале июня, когда всем, даже самым большим, вздумалось попрактиковаться в стрельбе из ракаток, Фома оказалась, как обычно, чемпионом. Поставленные на поленницу аптечные склянки, он с десяти шагов рассаживал в стеклянную пыль без промаха. Вот даже убрали из соревнований, когда Тос предложил разыграть в виде приза свой медный екатеринский гривенник, очень удобный биток для игры в чику. То есть предложили участвовать Фоме вне конкурса. Фома не показал досады, но в душе, конечно, разозлился, гривенник ему нравился. И в отместку, чтобы посмотреть, как все начнут ежиться от опасения, предложил Вильгельм Телевскую забаву. Мол, жил в древние времена такой борец за свободу Вильгельм Тель, который нас, просковарным расковарным сбил из самострела с головы собственно сына яблок потому что был снайпер. А он, Фома, готов не хуже этого Вильгельма сбить с любой головы стеклянный пузырек. Не бойтесь, не промажет. А тому, кто готов сделать свою голову подставкой, Фома после удачного выстрела вручит в виде приза свой знаменитый складной ножик. Все запереглядывались. А если после неудачного, — подозрительно спокойно спросил Атос. Тогда тем более, — гордо пообещал Вовка, — а меня, можете расстрелять у стенки шайбочками. Но кто хочет? Я рванулся вперед фонарик. Он только что выиграл тяжеленный гривенник, его легонькие штаны обвисали от опущенного в кармаше груза. Лешка удержал его за лямку. Уймейсь, фонарь. Потом Лёшка глянул на Атоса, пообещал Фоме, что шибет склянку с него самого, с Фомы. Поставит этого вильгельма раком, укрепит на самой выпуклой точке его туловище пузырек и вмажет по нему ботинком, а если промахнется и пойдет ниже у Фомы, то и судьба. Фома смеялся, превращая дело в шутку. А вот сейчас явно была не шутка. И рядом никого из старших, которые могли бы тормознуть опасный спор. Только приковылял на своих разлапистых ступнях Цурюк, но от него какой прок. Просто там а соображение меньше, чем у Славика Тминова. У лодьки заныло, захолодело в животе, но он пренебрежительно скривил губы. «Подумаешь, давай!» Борький балбес укрикнуть бы. «Не вздумайте, нормально, я сейчас Атоса позову!» Но он сказал совсем другое. «Если лодька не дрогнет, отдашь ножик!» как обещал в тот раз, хоть промажешь, хоть нет. Все в разнобой подтвердили, это будет справедливо. — Ладно, — улыбнулся одной щекой Фома. — А если Севкин хоть чуть-чуть сойдет с места и дернется, тогда что? — Тогда бери мой поджигальник, — небрежно предложил Лодька. — Ха! Самоделку-то! А ножик фирмы Заленген трофейный? Нож в самом деле был, что надо. С узорчато-зеленый, как малахит рукояткой, с никелированными лезвиями, и всякими полезными инструментами, штопортом, отвертка ножницы Лодька развел руками. У меня трофейного пробела монету. Не хочешь, не соглашайся. Да тогда кто из нас забоялся? Ромас сплюнул в подорожник Ладно, я-то ничем не рискую, только имею в виду, стрелять буду шайбочкой. Эти железные шайбочки были похожи на таблетки размером с ребячий ноготь. Они специально плавали через туру, На свалку завода цепи Галля. Там такое добро можно было брать горстями. В полете шайбочки свистели, как пули, и разносили стекло любой толщины. лотики опять оттяжелела в животе холодная лепешка. Он тоже сплюнул. Хоть разрывной поле А во что стрелять-то? — схватился Гоголь. — Ни одного бутылька. — Сейчас. Только Синий слазил за поленницу у кирпичной стены и выволок на свет поллитровую стеклянную банку, ту, в которой недавно хранились собранные на мяч деньги. Э-э! стрюк это моя банка.